Севастополь вновь прибыли с Кавказского побережья генерал Улагай и командир Донского корпуса генерал Стариков. Попытки генерала Улагая перейти в наступление оказались тщетными. Казаки совсем не хотели драться. Среди кубанского правительства, рады и высшего командования кубанцев и донцов происходили нелады. Генералы Улагай и Стариков настаивали на перевозке кубанцев и донцов в Крым, однако кубанский атаман генерал Букретов не соглашался. Я собрал совещание из атаманов Донского, Кубанского и Терского войск, генералов Улагая и Старикова, генерала Шатилова, генерала Махрова и командующего флотом. Генералы Улагая и Стариков повторили свои доклады, Атаманы Донской и Терский их поддержали. Генерал Букретов вновь заявил, что считает перевозку кубанцев в Крым нежелательной, что как кубанский атаман он считает необходимым предварительно опросить всех казаков об их желании. На мое возражение, что я не могу допустить обсуждения казаками приказаний начальников, генерал Букретов ответил, А я, как атаман, не могу допустить, чтобы казаков перевезли в Крым, где они будут пасынками, как были всегда в добровольческой армии. В этом я не вижу и надобности. Неправда, что казаки не желают драться. Не желают драться лишь их старшие начальники. Генералы Улагай, Шкуро, Науменко, Бабиев и другие. Раз так то пусть сам генерал Букретов командует армией, вспылил генерал Улагай. Я остановил его и обратился к Букретову. Вы упрекаете старших начальников в нежелании драться. Зная всех их, я, конечно, этому верить не могу. Однако из ваших слов мне ясно, что при подобном отношении атамана, правительства и рады К высшему командному составу последний не может иметь среди казаков должного авторитета. «Вы уверяете, что казаки готовы драться с другими начальниками?» «Отлично! Вступайте в командование кубанской армией, сами и бейте большевиков!» «Нет, командовать армией я не согласен!» «В таком случае нам разговаривать не о чем!» «Ответственность взять на себя вы не хотите. А допустить агитацию безответственных лиц среди казаков против их командующего армии я не могу. Можете идти, но из Крыма вы не выйдете. Я обратился к адмиралу Герасимову. поручая вам принять меры, чтобы ни одно из отходящих из Крыма судов не приняло на свой борт генерала Букретова». Генерал Букретов вышел. Все присутствующие казались весьма смущенными. «Генерал Богоевский и генерал Вдовенко стали убеждать меня изменить мое решение». «Атаман — лицо неприкосновенное», — говорил Богоевский. «Только что с согласия атаманов вы отдали приказ, где подтвердили права казачества на внутреннее самоуправление». Задержание генерала Букретова произведет тяжелое впечатление на всех казаков. Генерал Шатилов стал также убеждать меня. Я твердо стоял на своем. Я не могу допустить, чтобы генерал Букретов вернулся к армии и там продолжал агитацию. Я ни одну минуту не верю ему, что казаки готовы драться. Но пусть он сам несет ответственность за все, что произойдет. Наконец, генерал Шатилов предложил поехать к генералу Букретову и лично переговорить с ним. Через полчаса генерал Шатилов вернулся и сообщил, что генерал Букретов готов согласиться на командование армией. Я просил генерала Шатилова вновь проехать к кубанскому атаману и передать ему, что я сожалею о происшедшем недоразумении и прошу его вернуться на совещание. Генерал Букретов прибыл. «Я рад узнать, что вы изменили решение и готовы принять на себя тяжелую ответственность». «Забудем все бывшие недоразумения», — сказал я, протягивая ему руки. Тут же я подписал приказ о назначении генерала Букретова командующим Кубанской армией и зачислении в мое распоряжение генералов Улагая, Шкуро, Науменко и Бабиева. «Дабы подчеркнуть еще раз единение главнокомандующего с атаманами», я просил генерала Богаевского согласиться принять на себя звание командующего Донской армией. Фактически такое не существовало, ибо войска, находящиеся уже в Крыму, были сведены в корпус отчасти генерала Старикова, по составу не превосходили дивизии и в случае переброски в Крым должны были войти в состав Донского корпуса. Принятие генералом Богаевским должности командующего Донской армией имело значение лишь принципиальное. 9 апреля под моим председательством состоялось первое заседание Совета начальников управлений при мне. Открывая заседание, я ознакомил Совет с нашим общим политическим и военным положением и, указав на то, что мною принимаются все меры для усиления боеспособности армии, подчеркнул, что эта боеспособность – в большой степени зависит от того, как организован тыл.